Глава восьмая. О прежних временах. Олег Ефремович Свирский, бывший участковой деревни Белогоры, жил в небольшом бревенчатом домике неподалеку от единственного местного продуктового магазина. Владельца дома Дениса и Агата увидели издалека. Высокий, широкоплечий пузатый старик раскидывал лопатой снег с дорожки, ведущий к крыльцу. Видимо, хозяином он был хорошим. В свете единственного фонаря, закрепленного под козырьком крыши, виднелась парочка добротных теплиц и несколько ухоженных плодовых деревьев, а у стены дома возвышалась аккуратно сложенная поленница на колотых дров. Денис и Агата учтиво поздоровались со стариком, снова представившись журналистами. К чему разрушать такую отличную легенду, тем более что слух об их приезде уже пошел по деревне? Олег Ефремович вежливо кивнул в ответ, прекратив свое занятие, однако в дом приглашать не стал. «Нам посоветовал обратиться к вам ваш коллега из полицейского участка», сообщил Денис старику. «Сказал, что только вы сможете нам помочь». «Ишь ты!» — хохотнул Олег Ефремович и оперся на лопату. «Нечасто газетчики из Санкт-Петербурга интересуются нашим захолостям». «Никогда я бы даже сказал. С чего вдруг такие перемены?» «Да кто ж его знает?» — пожал плечами Денис. «Начальство отправили нас в ваши края. Не станем же мы с ними спорить?» «Так что же вас интересует?» — прищурился Сверский. «Мы слышали, у вас в деревне произошло убийство», — заговорила Агата. Тело погибшего проткнуто в нескольких местах, обескровлено, сильно повреждена шея. — Прогенку Векшина слыхал, да, — подтвердил бывший участковый. — не путевой был. Всю жизнь маялся от собственной бестолковости. Даже помереть нормально не смог. — Говорят, что подобные случаи в Белогорах уже бывали, — продолжила девушка — «Вот нас и послали разузнать об этой истории поподробнее. Можете нам что-то рассказать?» «Ну, не совсем подобное», — задумался Олег Ефремович. «Но было дело. Сейчас-то Генку в проруби выловили, а мы когда-то таких в окрестных лесах находили. Но повреждения и правда очень похожи, и странно все это». «А что же здесь когда-то происходило?» — поинтересовался Чернокнижец. «Расскажите какие-нибудь подробности?» «Да это и не секрет вовсе», — недовольно буркнул Сверский. «Тридцать лет назад все случилось. Конечно, нынешние сопляки из нашего участка о том не помнят. Для них это все равно, что при динозаврах происходило. Но у местных старожилов память хорошая». «Дети тогда погибли», — тише добавил он. «Троих деревенских мальчишек-подростков потеряли. Вот жуть была!» У Дениса по спине пробежал холодок. «Что же стряслось?» — заинтересовалась Агата. «Зимой все происходило. Почти как сейчас, в самые морозы. В течение нескольких дней мальчишки в Белогорах пропадали... А их тела потом находили в разных местах в лесу. На деревьях они висели. Всегда вниз головой, за одну ногу привязаны, какими-то шипами проткнуты, а кровь вся слита. — Шипами? — переспросил Денис. — А что за шипы? — Мы не нашли ни одного. Убийца их всегда с собой забирал. — пояснил бывший участковый. Лишь по характеру ран поняли, что было несколько разных. Шипы или ножи, или тонкие колья металлические. Мы тогда так и не поняли. Но особо разбираться было некогда. Мы тогда решили, что маньяк в деревне объявился. Мамаши потом долго еще боялись детей на улицу выпускать. «Убийцу нашли?» — спросила Агата. — Нет, — покачал головой Олег Ефремович. — Как-то само собой все прекратилось. Видно, убийца не местный был. Пришел в деревню, натворил дел, а потом скрылся в неизвестном направлении. Не было ни улик, ни свидетелей, вообще ничего. Самое странное и жуткое дело в моей практике. Но я считаю, что на случай с Генкой Векшином это ничуть не похоже. Денис и Агата молча переглянулись. «Но как же?» — возразил старику чернокнижец. «Мы слышали, что повреждения очень похожи. Имеются многочисленные сквозные ранения, в том числе и на горле, да и тело обескровлено. Мне кажется, какая-то связь тут определенно имеется. Раны...» «На горле?» — нахмурился Олег Ефремович. «Об этом мне не рассказывали». «Видно, не обо всем местные сплетники успели разузнать», — хмыкнула Агата. Сверский застыл, задача наглядя на Дениса и Агату, а затем вдруг резко, будто спохватившись, подхватил лопату и зашагал к дому. «Да ведь пора мне!» — забормотал он на ходу. «Забыл совсем!» на рынок еще сходить надо до да скотину покормить так что прощайте господа журналисты больше ничем вам помочь не смогу спасибо и на этом недовольно буркнула ему вслед агата на рынок удивился денис так ведь ночь на дворе но олег ефремович не отвечая стряхнул снег с лопаты Энергично взбежал по ступенькам крыльца и скрылся в доме. Громко хлопнула входная дверь. Денис и Агата хмуро переглянулись. «Мне показалось ли он и правда?» «Чего-то недоговаривает», не договаривает, проговорила девушка. «Думаю, не показалось. У меня тоже есть ощущение, что ему известно гораздо больше», — заметил Денис. «Жаль, что он так быстро удрал» я бы сумел его разговорить. «Каким образом?» — усмехнулась Агата. «Есть у меня в запасе парочка приемчиков», — не стал уточнять чернокнижец. «Не зря же он привез с собой столько разных зелий». «И где же нам искать информацию?» — задумчиво протянула юная ведьма. «Интересно, в этой деревне есть библиотека?» — спросил вдруг Денис. «Библиотека? Это тебе еще зачем?» Обычно там хранят подшивки местных газет за прошлые годы. Наверняка о тех убийствах были какие-то статьи. — Кто-то собирает это старье? — озадаченно приподняла брови девушка. — Конечно. Ты что, никогда не была в библиотеке? — хмыкнул Денис. Агата промолчала. Видимо, желание говорить снова иссякло. Денис укоризненно покачал головой, сам он очень любил бывать в библиотеках. Ему нравилась царящая там тишина, запах книг, какая-то особая атмосфера. Он вдруг вспомнил, что познакомился с Дианой Толоконниковой именно в библиотеке Клыкова. Сейчас казалось, что все это происходило с ним в какой-то другой жизни.